Глава 19. Драмер. Изображение было зернистым, помехи перебивали сигнал. Полдюжные слои шифрования, сперво наложенных, а потом содранных, оставили после себя невыразительный звук и почти неправдоподобные цвета. И всё же у Драмер таяло сердце, потому что вот посреди кадра она видела Сабу. Нижние веки чуть припухшие, как всегда у него от усталости, зато улыбка сияет. Зави, «Ну, как приятно было получить от тебя весточку, Ками, говорил он. Сердце вдали от тела, вот что ты для меня. И на нашем нынешнем месте никого лучше не найдёшь. Я тоже тебя люблю, обратилась она к экрану, но только потому, что в кабинете была одна. Тайные связи его с Саралой обозначились скорее, чем ожидала Драмер. Её потрясло уже то, что они вообще сумели пробиться. Она готова была поверить, что старуха переоценивает свои силы. претендует на влияние, от которого давно лишилась уйдя на пенсию. Но перед глазами были доказательства, что Крисен Авасарала, что они, не говори, не полное дерьмо. Сабов впился в станцию Медина как клещ, устанавливая контакты со всеми сотрудниками союза, с кем мог связаться без риска, а под союзом он чаще всего понимал АВП. Драммер слушала его доклад и делала заметки от руки, записывая, она лучше запоминала. 68 жителей Медины разбиты на ячейки от 3 до 8 человек. Любительское неуклюжее покушение и вызванные им репрессии. Сабы мог бы не говорить, что воспользовался ими для вербовки новых людей. Это было понятно само собой. Главными целями выбрали сбор сведений и инфраструктуру. Сеть Авасаралы это прекрасно. Но для подготовки к следующей волне требовался тыл, поддержка из слепых зон, куда не дотягивались безопасники Лаконии, и открытые окошки в системе связи противника. Какой будет эта волна, ещё предстояло выяснить. Драммер поймал себя на том, что кивает, слушая его и обдумывая выводы. Лаконцы держали связь через причаленный на Медине корабль размером состребитель. плотно шифровались и физически изолировали систему шифровки от дешифровальных установок на станции. Оттуда ничего не подслушаешь и вражескую систему не взломаешь. Ей предстояло найти встроенные коды антенн и трансляторов. Может, подручные воссоралы в коалиции Земля-Марс запаслись какими-нибудь подсказками и могли бы поделиться с Сабой. Проверка на постах отнимает у лаконцев до третьей экопационных сил. Солдаты действовали в известных открытых коридорах, что дало людям Сабы время обустроить запечатанные норы и слепые зоны. Если репрессии смягчатся, надо будет организовать новую провокацию, чтобы враг не отвлекался от проверок людей и транспорта. Пусть суетятся, пока подпольщики роют в телестанции новые туннели. Возможно, все новейшие схемы Медины попали в руки лаконцев. Нужно исходить из того, что про все старые норы знают все игроки. На Сабе не так уж трудно будет устроить новый. Он был контрабандистом, не хуже, чем она когда-то, если не лучше. Сообщение закончилось озорной улыбкой Сабы. "Ты береги себя, сердце моё", сказал он, послав в камеру воздушный поцелуй. "Живи, как будто уже умерла". Драмер потянулась к крану как к его щеке. На рукак коснулась холодного и твёрдого. "Живи, как будто умерла". Давно она не слышала этой фразы. Когда-то она была девизом группы Вольтера. Яростные подростки видели романтику в таком фаталистическом призыве к отваге. Когда-то и ей это представлялось романтичным. Она проверила время. Запись саба продолжалась почти 20 минут. Ей даже не верилось, что она слушала так долго. Упиваясь она его голосом целый час, все равно мучилась бы от жажды. Пролистав страницы, страницы, страницы, заметок на экране, Драммер поразилась, как много он успел сообщить за столь короткий срок. Она ещё раз перечитала свои записи, закрепляя их в памяти, а потом всё стёрла. Информации, которой не существует, не грозит утечка. Она вызвала Вогану, тот откликнулся мгновенно. Что у нас с военным аташе, спросила Драммер. Ждёт беседы с вами, мэм. Вызовите его через 10 минут в конференц-зал. Да, мэм. В голосе Вогана сквозило неподдельное удовольствие. После падения Медины дипломаты и координаторы коалиции Земля-Марс заполнили дом народа, и Воган распоряжался ими с преогромным удовлетворением. Нехорошо, пожалуй, но тут Драммер охотно проявляла снисходительность. Встав из-за стола, она потянулась, между лопатками громко хрустнуло. Она зевнула, но не от усталости. Так зевает бегун перед стартом. Глубокий вдох перед рывком. По нормальному расписанию сейчас подходил бы конец её смены. Теперь драммер жила иначе. Оставалась на ногах сколько надо было и спала, когда выпадала возможность. Такой образ жизни во времена её юности называли синритма. Теперь это давалось труднее, и нередко приходилось взбадривать ум чашкой кофе. И всё же драммер чаще улыбалась, сама не зная чему. Биньядита Лафлин, посланик КЗМ, дождался её через 20 минут. Он сжимал в кулаке полусмятую грушу с содовой. Широкое жабье лицо выглядело не таким самодовольным, как обычно. "Мадам президент", поздоровался он, вставая. Драммер ответила взмахом руки. Села сама, и Воган протянул ей грушу с чаем. Она отпила. Горячий, но не обжигающий. Воган уплыл к стене, слившись с фоном корабельной механики. Что мы видим, начала Драмер. Лафлин прокашлялся. На частоту. Думаю, план вам страшно понравится. Передаёте мне контроль над вашими флотами? Он заморгал. А, ну это Драмер улыбнулась. Пожалуй, я не откажусь. Что у вас есть? Он достал ручной терминал, перебросил данные на стену. Перед ними развернулась солнечная система, разумеется, не в истинном масштабе. Слишком много получилось бы пустоты в точной схеме. Флаты, Земли, Марса и Союза были обозначены координатами и векторами для находящихся в переходе, орбитой планеты с периодом обращения для остальных. Всё это менялось со временем. Ничто не стоит на месте. А на задорках системы, в чёртовой дали от всего остального, врата, из которых ждали врага. Исходя из того, что нам известно о боевой мощи их кораблей, Заговорила Лафлин. Мы разработали несколько сценариев, дающих, на наш взгляд, наибольшее тактическое преимущество нашим объединённым силам. Первый, разумеется, предполагает перехват на выходе. Объясните пошагово, попросила Драммер. Следующие 2 часа она просматривала сценарии, сценарии, сценарии. Лафлин приводил доводы в пользу каждого. Другие вроде него приводили такие же доводы другим членам совета. Скоро начнутся дебаты. Считая, с космическими городами флот Союза перевозчиков не уступал силам коалиции. Если Сабо сумеет наладить связь с колониями, можно, чтобы не говорила Авасарала, предпринять согласованную атаку на медленную зону. Если нет, ограниченные действия на Медине могут оказаться не хуже, а то и лучше. Раз за разом планы Лафлина сводились к одному — защитить Землю, защитить Марс. любой ценой спасти от разгрома внутряков. Драммер догадывалась, что совет увидит это не хуже неё. И тогда она не желала подменять собой полицию для 13 сотен миров. Её уж точно не хотелось возглавлять их армию. Но каждый новый поворот, каждая тактическая идея отзывалась ещё не прозвучавшими голосами совета. Генерального секретаря Ли, Авосаралы, никуда не денешься. Кто-то должен встать во главе. И Драймер видела мало способов увернуться. "Благодарю вас", сказала она, когда на мониторе отыгралось последнее воображаемое сражение. "Вы потратили много времени. Позвольте мне проконсультироваться, и давайте встретимся снова завтра утром". "Благодарю, мадам президентка", кивнул Лафлин, и Воган выпроводил его за дверь. Едва Лафлин вышел, она снова вывела сценарий, пересмотрела уже без него. Они подумывали минировать свою сторону врат мощными ядерными зарядами, но отказались от этой мысли, не зная, возможно ли причинить ущерб кольцам. Безопаснее было бы подвесить в ней клиптики множество кораблей, с тем, что они, разогнавшись, сбрасывали щебень, образуя каменную завесу над устьем врат. Можно было рассчитать прорывы в этом занавесе для пропуска кораблей, а в остальное время всякий, попытавшийся совершить переход, нарывался бы на заряд Шапнели. И так до тех пор, пока у них не кончится реактивная масса и камешки. Это была астерская тактика. Еще один подарок из былых времен. Драмер подумала, не вставит ли эту идею в свой ответ КЗМ. Но, по правде сказать, для такого плана она не нуждалась в их разрешении. Космический город-независимость располагался достаточно близко к вратам. И начни он разгоняться сейчас же, оказался бы на месте еще до окончания дебата в Совете. Дренер позволила себе уронить голову на руки. Шея ныла, и ещё её донимало затаённое смутное желание, наподобие жажды, только без понимания, чем её утолить, если её можно было утолить. Она слышала, как за спиной открылась дверь, но не дала себе труда обернуться. Кто бы там ни был, всё равно. К тому же, это мог быть только Воган. Мадам президент позвал Воган. Угу. Новость, которая, возможно, требует вашего внимания. Дивная новость, которая наполнит мою жизнь счастьем? Нет. Она села прямо, очертила ладонью круг. Давайте. Новая передача с Медины, сказал Воган, по официальным каналам. Новые угрозы и декларации или Лакония официально объявляет войну? Ни то, ни другое, возразил Воган, настраивая монитор. Простенькое видео. Кафедра перед несколькими рядами кресел. Драмер не без удивления отметила скромную синюю драпировку на заднем плане. Ожидала имперской помпезности, какого-нибудь римского герба с двуглавым орлом. Люди в креслах походили на журналистов, а, возможно, ими и были. В кадр вошла Кэрри Фиск, заняла место на кафедре. Драмер ощутила, как поджались у нее губы. «Благодарю, что собрались здесь сегодня», — начала Фиск, кивая залу. Подтянувшись, она устремила взгляд в пространство, затем снова опустила на слушателей. С самого своего создания Ассоциация Миров упорно отстаивала независимость и суверенитет каждой планеты. Мы отслеживали проблемы самоуправления новых колоний и сражались за права живущих на них людей. Гегемония системы СОЛ и Союза Перевозчиков снова и снова демонстрировала, что стоящие у власти не одинаково ценят разные системы. Сол и Союз де-факто претендовали на власть, более положенную им, своими действиями доказывая, что относят планеты и их правительства ко второму сорту. "Чтоб тебе пропасть", буркнула Драммер вместе с твоими квислинговыми речами. Я несколько раз имел возможность встретиться с представителями системы Лаконии и обсудить с ними будущее Колец Врат, особенности торговли и управления мирами. И с радостью заявляю, что Ассоциация миров единодушно проголосовала за предложенные Лаконией протекторат и координацию торговых связей. Взамен Верховный консул Дуарте принял выдвинутые Ассоциацией требования самоуправления и политической автономии. Таким образом, Драммер выключила запись. Дуарте и это предусмотрел. Не только военную кампанию, но и картинку превращающую ее в нечто большее, нежели открытое завоевание. Он вернулся, потому что рассчитывал на победу. А значит, и тебе надо готовить себя к мысли, что он не ошибся. Кэрри Фиск услышит в тринадцати сотнях миров те самые слова, которые не захотела дослушать Драмер. И ее речь пустит корни в достаточно плодородной почве. «Самоуправление и политическая автономия», — повторила она, — «на стволах орудий», И что из этого выйдет? Дань подсказал Воган. Под посылы поддержки финансами и ресурсами, но на это очень мало надежды. Плюс обещание не раздолбать их в лепёшку, надо полагать. Воган сверкнул зубами. Напрямой фиск этого не говорит, но, думаю, выводы из её речи очевидны. Драммер погладила рукой подбородок и встала. Ей хотелось послать Вогана в медотсек за чем-нибудь бодрящим. амфетамин и кокаин, лишь бы посильнее еще одной груши с чаем. «День вышел долгим», — проговорила она. «Когда начнут поступать сообщения от КЗМ, скажите им, чтобы попритихли, а мы тем временем разберемся». «А членам совета?» — спросил Воган. «То же самое», — бросила драмер, выходя. «Скажите, что все под контролем». Вернувшись к себе, она разделась, разбросав одежду по дороге от двери к душевой. Постояла под обжигающей водой, подставляя струйкам лицо и спину. Изумительные ощущения. Тепло принесло простое физическое утешение. Наконец она выключила воду, промокнула полотенцем большую часть влаги и упала в койку, прикрыв глаза локтем. Усталость придавила её делу сильнее вращения барабана. Она ждала приступа отчаяния. Отчаяния не пришло. Существование Союза оказалось под угрозой. Хрупкая ткань человеческой цивилизации в колониях рвалась у неё на глазах, а Драммер испытывала облегчение. Сколько себя помнила, и вплоть до гибели свободного флота она была астером и входила в ту или иную фракцию ВП. Её мозг, душа, личность созревали под сапогом внутриков, сапогом на горле всех, кого она любила. Респектабельность станции тихо Затем союз, собственное президентство были исполнением её мечты. Надежда, что Астеры встанут вровень с внутриками, вела вперёд её. А если не её, то таких же, как она, Астеров. И как всегда бывает с мечтами, чем ближе оказывалось драмер к их исполнению, тем лучше понимала, что это значит на деле. Она годами носила власть и полномочия как чужую одежду. Сейчас Дуарта и Лакония разваливали всё. построенная драмер. И что-то в ней этому радовалось. Её растили для боя с превосходящей силой, для войны, в которой невозможно победить, но и проиграть нельзя. Возвращение к прошлому было жестокой потерей, но в то же время походило на возвращение домой. Мысли ускользали, она проваливалась в сон. История ходит по кругу. Всё, что случалось с прошлыми поколениями, повторяется вновь. Иногда колесо вращается быстрее, иногда медленнее. Ей виделись шестерёнки, на зубцах которых повисла она и всё, что ей принадлежало. Последняя мысль, явившаяся перед забытьём и прихваченная с собою в глубину сна, была о том, что и врата ничего не изменили, что всё по-прежнему повторяется вновь и вновь с новыми людьми до скончания века. В свете разговора, ожидавшего её на следующее утро, Это не прозвучало чистой риторикой. Ничего подобного мы не видели. Она знала Камерана Тюра как профессионала с тех самых пор, как он поступил на работу в Союз, и ни разу не отмечала в нём чувств сильнее лёгкой заинтересованности. А сейчас он сидел за столом напротив и размахивал тартильей как дирижёрской палочкой. Глаза округлились, блестели, говорил он громче и быстрее обычного. И Драммер никак не могла разобрать, к чему он чёрт побери ведёт. "Горячие участки пространства", повторила она, разглядывая схему. "Что, вроде кораблей невидимок? Вы хотите сказать, что за вратами ждут корабли-невидимки?" "Нет, нет, нет", запротестовал Тюр. "Не в этом смысле горячие, не в смысле температуры". Досадливо хмыкнув, Драммер отложила терминал. "Ладно, давайте опять попробуем объяснение для профанов". Так эти участки, которые мы здесь видим, что они такое? Ну, заговорил Тюр, обращаясь скорее к себе, чем к ней. Вам, конечно, известно, что вакуум не настоящая пустота. В нём непрерывно возникают и исчезают электромагнитные волны и частицы, квантовые флуктуации. Я занималась безопасностью и политикой, сказала Драммер. Ах, да. Тюр вспомнил о своей тортилье и откусил кусок. Ну так вакуумное состояние не просто пустота. Непрерывные спонтанные возникновение и аннигиляция квантов. Излучение Хокинга-Зельдовича, позволяющее безопасностьюр и политика. Извините. Очень маленькие объекты. Они показываются и пропадают, пояснил Тюр. Гораздо мельче атомов. Это происходит постоянно. Совершенно нормальное явление. Хорошо. Драмер сделала глоток утреннего кофе. То ли он горчил сильнее обычного, то ли у неё чувствительность обострилась. Так вот, когда мы нацелили все датчики на врата, чтобы собрать побольше сведений относительно войны и прочее, там какая-то непонятная интерференция, того же рода, что мы наблюдали при прохождении через врата сигнала, но локализованная иначе, в нормальном пространстве. Здесь, здесь и здесь, указал он на схеме. Это то, что нам известно. Могут быть и другие участки, не попавшие в круг наблюдения, но мы никогда ничего такого не видели. И судя по записям, аномалии возможно возникли в момент прохождения сквозь врата того лаконского корабля или его выстрела по станции кольца. У нас плохо с данными на этот момент. Так-так, с нарастающим нетерпением бросил Адрамер. Дело, видите ли, в скорости. Скорость возникновения и аннигиляции квантов выше крыши, значительный рост. Адрамер всё ещё силилась уложить в голове идею, что пустота не пуста, а Но какой-то трепет в голосе Тюра заставил и её ощутить холодок в спинном хребте. Что именно вы хотите сказать? Пространство вблизи кольца затипает, объяснил Тюр. И мы не представляем почему.